Он выждал удобную минуту и сказал Самойленку. «Извини, александрович мне нужно сказать тебе два слова». самойленко встал, обнял его за талию, и оба пошли в кабинет Никодима Александровича. «Завтра пятница», — сказал Лаевский, грозя ногти. «Ты достал, что обещал?» «Достал только 210, остальные сегодня достану или завтра. Будь покоен». «Слава Богу!»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 что он едва не вскрикнул с отчаяния и спросил себя «Неужели, неужели я не уеду?». Поставили рядом два ламберных стола и сели играть в почту. Лаевский тоже сел. «Пятница, пятница», — думал он, улыбаясь, вынимая из кармана карандаш. «Пятница». Он хотел обдумать свое положение и боялся думать. Ему страшно было сознаться, что доктор поймал его на обмане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 «Чистое воспоминания Если вы сегодня не назначите мне свидания, то я приму меры, уверяю честным словом. Так с порядочными людьми не поступают, надо это понять». Это от Кириллина.